Глава девятая. Идею с заповедником для нечисти мы обговаривали около часа. Мы с дядькой Борком склонились над пожелтевшей картой поместья, которую я развернула на дубовом столе, прижав углы тяжелыми книгами с потрескавшимися корешками. Его кривой палец с грязным ногтем указывал на удаленную поляну и излучины черного ручья. Место, окруженное древними дубами с причудливо изогнутыми стволами, которые на карте были обозначены как ⁇ Ведьмины деревья ⁇ Вот тут, проскрипел он, и его голос звучал как скрип старого дерева. Подальше от людских глаз, да поближе к воде. Место сильное, старинное. Еще те ведьмы, что до тебя замком владели, там шабаши устраивали. Земля до сих пор помнит их пляски. Я внимательно изучила местность на карте, где чернильные линии кое-где расплылись от времени. Поляна, окруженная с трех сторон густым ельником с четвертой обрывом к реке идеальное место для тех, кто не любит незваных гостей, особенно для потенциально опасной нечисти. Пусть обустраивают жилище в дуплах старых деревьев, предложила я, проводя пальцем по контуру рощи и в земляных норах под корнями, но с условием. Никаких настоящих опасностей для посетителей. Только иллюзии. Только игра. Борг хитро прищурился, и в его глазах-угольках вспыхнули огоньки. А как же страхи-то? Кормить будем. Не будешь же ты, хозяйка, своих гостей пугать. Я усмехнулась, поправляя складки платья. Пусть нечисть работает актерами. Устраивает представление. В голове уже складывался план. Мы сделаем три уровня посещения. Для трусливых, просто посидят у костра, послушают страшные истории. Для смелых — прогулка по тропе с неожиданными встречами. И для самых отчаянных. Началек в проклятой избушке. Восторженно закончил домовой, потирая мохнатые лапки, от которых пахло сухой травой, и лесной почвой. «Именно!» Я кивнула, отмечая на карте границы будущего заповедника. «Но с гарантией безопасности. Никаких настоящих проклятий или увечий. Только искусственный ужас. Дрожь в коленках и щедрые чаевые для вашей братьи». Борг задумчиво почесал бороду. «Оплатить чем будешь? Золото нам ни к чему». — Молоком с медом, тут же ответила я, — свежим хлебом, ленточками для кикимор, пусть свои косы украшают. Да и я хитро улыбнулась слухами о храбрости посетителей, ведь чем больше аристократы будут бояться, тем сытнее будет ваша нечисть, страх знатных господ, самый ароматный, как дорогой сыр. Договорились, что раз в неделю слуги будут привозить на поляну бочонки с угощениями, а в особых случаях оставлять там зеркальца, блестящие пуговицы и прочие безделушки, которые так любят лесные духи. Борг пообещал переговорить с местной нечистью и уже к следующей луне подготовить первую экскурсию для самых надежных гостей. Когда Борг исчез, в щели между стенами оставив после себя лишь легкий запах сухой полыни, Я осталась сидеть с чувством, что только что заключила самую необычную сделку в своей жизни. В голове уже вертелись мысли, как преподнести это местной знати. Эксклюзивные ночные экскурсии в царство нечисти. Только для самых смелых душ. Главное не забыть упомянуть, что после посещения каждый получит именной свиток с печатью, подтверждающий его храбрость. Ведь что может быть дороже для аристократа, чем возможность похвастаться перед друзьями? А уж если кто-то из гостей случайно потеряет там дорогой платок или пряжку... Что ж, нечисти тоже нужно чем-то украшать свои жилища. В следующие несколько дней нечисти активно занимались строительством своего заповедника. Туда отправлялись все, кроме условно полезных. Ну, то есть домовые, конюшие, дворовые, водяные оставались на своих местах. А те же шиши, гики, кимор и полуденницы теперь должны были обитать в заповедниках. В лесу у черного ручья кипела невидимая для посторонних глаз работа. По утрам, выглядывая из окна своей спальни, я замечала странное движение в тумане над поляной, будто кто-то невидимый переносил старые коряги и камни, создавая причудливые сооружения. Иногда доносились странные звуки, то скрип, будто раскачиваются сотни незаметных качелей, то приглушенный смех, от которого мурашки бежали по спине. Дядька Борг по собственному желанию стал посредником между мной и нечистью. Именно через него я передавала им молоко, сливки, сметану, хлеб и плюшки. Он же и докладывал мне об этапах строительства. Он каждый вечер являлся ко мне, усаживаясь на краешек моего рабочего стола. Его мохнатые ножки болтались в воздухе, пока он с важным видом перечислял: "Кикимары дупло обустраивают, мухом выстилают, паутины занавески вешают. Шишиги мостик через ручей смастерили, скрипучий такой, для антуража. А полуденницы цветочную поляну разбили, цветы ядовитые, конечно, но красивые". Я кивала, продолжая вести учет в специально заведенной тетради с кожаной обложкой. Каждое утро кухня отправляла в лес корзины с провизией: крынки парного молока еще теплые, коровая хлеба, горшки с медом. Повариха только удивленно поднимала брови, но вопросов не задавала, видимо, о чем-то догадывалась. Когда очередным утром Стив вошел в мой кабинет с обычным докладом, я решила поставить его в известность. Управляющий долго чесал затылок, его широкое лицо выражало смесь недоумения и одобрения. Он стоял, переминаясь ноги на ногу, его грубые пальцы нервно теребили край потрёпанного кафтана. Тут-то я смотрю, в полях тихо стало. Никто не пропадает, скотина не боится. Он хмыкнул, и его глаза сузились в задумчивости. «Может, и к лучшему. Хоть урожай без помех соберем. Через неделю, когда последние приготовления были завершены, я разослала приглашение самым влиятельным сплетницам округи. Была первой, в карете, украшенной перьями экзотических птиц, с целой свитой служанок. За ней подтянулась графиня Вольтерская с дочерью, одетой в нежно-голубое платье и старая княгиня Артанская, которая, несмотря на свои 70 лет, славилась неуемной жаждой приключений. В солнечной гостиной, где подавали чай с малиновым вареньем и миндальные печеньей, я начала осторожно, разливая ароматный напиток по тонким фарфоровым чашкам. Милые дамы, а не хотели бы вы испытать себя, проверить, насколько крепки ваши нервы? Загрина сразу же ухватилась за эту мысль как бульдог за кость. Ее глаза заблестели от любопытства, когда я описала новый аттракцион. Экскурсию в царство нечисти с гарантией безопасности, но полным погружением в атмосферу. Она даже привстала с кресла, ее лимонное платье зашуршало шелком. О, это же чудесно! воскликнула она, хлопая в ладоши, ее многочисленные кольца сверкнули в солнечном свете. Мой племянник как раз собирает компанию для охоты на ведьм, то есть, я хотела сказать, для развлечений. К концу чаепития у меня уже был список из 12 знатных особ, жаждущих пощекотать нервы. За золото, конечно же. А княгиня Артанская даже предложила устроить там свой следующий день рождения, чтобы молодежь вспомнила, что у старухи еще порох в пороховницах, добавила она с хитрым прищуром. Когда гости разъехались, оставив после себя легкий аромат духов и пустые тарелки от печенья, Я приказала подать бутылку игристого. Этот день определенно заслуживал празднование. Ведь если все пройдет, как планировалось, скоро темные пески станут не только местом с дурной славой, но и самым модным местом для развлечений знати. А дядька Борг, появившийся вечером за ужином, только хитро подмигнул, усаживаясь на краешек стола. Готовь побольше блюдечек, хозяйка. Скоро у нас гостей будет, хоть отбавляй. И его смех, похожий на скрип несмазанных колес, еще долго звучал в коридорах замка, смешиваясь с тихим потрескиванием дров в камине.